Глава 11 На вольных хлебах. Протопить зимой храм невозможно. Как ни старайся, сколько печек не ставь. Весь теплый воздух попросту скопится под куполом. А у нас даже дров нормальных нет. Не то что печи. Небольшой костерок, чтобы согреть воду да приготовить пищу, вот и все удобства. Зато вокруг все свои. Самые верные друзья, те, кто не задумываясь прикроет спину, пожертвуют собой ради жизни другого. И сейчас это было в тысячу раз важнее, чем тепло и уют. Маркин помешивал кашу. Леха развалился на спальном мешке и, закинув руки за голову, смотрел в потолок. Шкет разбивал очередную скамейку, чтобы пополнить запас топлива для костра, а я лежал на боку, также подсунув под себя спальный мешок и с улыбкой рассматривал свою команду. Да, с этими парнями хоть в огонь, хоть в воду ничего не страшно. Да и неудобства эти временные. «Завтра с утра осмотримся и подберем себе что-нибудь более подходящее. Или вообще отправимся дальше, в очередной поселок, где нет ни бесов, ни их отродий, и горе оно все синим пламенем». «Чего зубы сушишь?» — спросил Рустам. «Опять какую-то гадость задумал». «Ага. Хочу послать все к чертовой матери и свалить куда-нибудь в тайгу. Подальше от этого дерьма», — ответил я. «Ой, я тебя умоляю». Хмыкнув, присоединился к беседе Лёха. Мы все здесь прекрасно знаем, что ты никогда так не поступишь. Чё это? Не столько ради спора, сколько для поддержания разговора подкинул я. Да потому что ты воин. Ну, допустим, вот уехал ты в Сибирь, и насколько тебя там хватит. Да ты на следующий же день побежишь с медведем бороться, а уже через неделю на африканскую революцию будешь проситься. А вот и нет. — заупрямился я. — Жил я в покое, и не один год. — Бухал ты на кладбище, — усмехнулся Маркин, — а не жил. — Ой, да в жопу вас! — отмахнулся я и уставился в огонь. — Завтра на эс пойдем, — сменил тему шкет и с громким хрустом наконец-то переломил доску. — Да хорош тебе греметь, — попросил Рустам. — Хватит нам дров, чтоб кашу доварить. «Пусть лучше на углях потомиться», — предложил Лёха. «Так на жорестие. Ты, главное, тушняк в нее. перед этим закини воду слей. Пусть жарком напитается». «Не учи ученого, огрызнулся Маркин. «Да это я так», — вяло отмахнулся Лёха. «Ностальгия навалилась. Мы как-то с парнями выцепляли барыгу одного. Лютый тип, я вам скажу». Он в области деревеньку одну скупил, как барин там жил. Я про такое только в кино видел, как раз про тайгу. Никогда бы не подумал, что у нас это увижу. Так вот мы тоже там, в храме на отшибе засели. Только что костры не жгли. — А с барыгой тем что? — поинтересовался Шкет. — Да взяли я, Синпень, — усмехнулся Витязь. — Ну, просто сама картина. Прикинь... Лёха приподнялся на локтях. «Он, когда в деревню приехал, в лапти переобулся, рубаху льняную натянул и давай на коне рассекать. Во как крыша у людей от бабла уезжает. А нас, главное, отправили уже, а приказов все нет и нет. Мы там два дня сидели, пока начальство бумажками перекидывалось. В самый ответственный момент какую-то писульку потеряли. И ведь все знают, все понимают». А разрешения не дают». «Как я тебя понимаю», — поддержал приятеля Маркин. «Порой так задолбают. Неделями протоколы туда-сюда гоняем». «Ого!» — раздался голос Шкета за спиной. «Чё там?» Я перевернулся на спину и посмотрел в спину пацана. «А батюшка-то необычный здесь был». Обернулся тот и продемонстрировал нам гитару. «О!» — оживился Лёха. «Дай-ка сюда. Не холодновато? Для концертов» поинтересовался я. — Нормально, — с ухмылкой ответил он. — В нашем деле главное настроение. Остальное не помеха. — Давай вот эту, — попросил Рустам. — Все, как он сказал. Которое? — Ща! — кивнул Витязь и принялся настраивать инструмент. Зазвучали струны, эхом улетая под храмовый свод, и мне показалось, что я даже увидел легкие, едва уловимые вибрации пространства. Ощущение покоя было настолько ярким, что сейчас я мог бы без труда уйти в резонанс, вот только мне не хотелось. Леха прочистил горло, несколько раз бряцнул по струнам, принаравливаясь к расположению пальцев, даже слегка перебором пробежался, а затем сочным, сильным голосом запел. «От того, что его не слушал, потому что не стал просить». Он заранее отнял душу и оставил жить. И с тех пор, как ему хотелось, то ли сон, то ли забытье, по инерции дышит тело. Вот и все. Все, как он сказал. Оттого, что это время стороной для меня пройдет, понимая, что я не с теми, я не тот. И теперь из песка и глины выбираю себе места, Потому что не без причины дом построил, а жить не стал. Все, как он сказал. Потому что его не слышал, забывая про все свое. По инерции тело дышит. Вот и все. «Да, ты прав, не лучшее решение на таком морозе струны дергать», — Леха отложил инструмент. «Че, думаешь, он все-таки есть?» Бросив взгляд вверх, спросил Шкет. «Да кто ж знает?» — пожал плечами тот. «Похоже на то, что мы после смерти на это ответ не получим. Хотя, выходит, что рай и ад существуют. Может, и все остальное не вымысел». «Тему вы, конечно, завели», — поморщился Маркин. «В приличном обществе вопросы религии и политики оставляют при себе». — А ты где здесь приличное общество увидел? — усмехнулся я. — Что есть, то есть, — поддержал меня Шкет. — Тушенку кто-нибудь откройте. Маркин поднялся и подхватил походный котелок. — Я пока воду лишнюю солью. Леха рывком поднялся на ноги и, вытянув нож, достал из рюкзака жестяную банку. Одним точным ударом пробил крышку, и вскоре по храму распространился аромат тушеной говядины. Мой рот сразу наполнился слюной, хотя еще секунду назад ей совершенно не хотелось. Хлопнула входная дверь, пропуская внутрь Маркина, который выбегал слить лишнюю жидкость из каши. Он скинул крышку, выпуская густые клубы пары, а Леха вывалил в котелок содержимое жестянки. Даже по донышку постучал, чтобы внутри ничего не оставалось. Аромат сразу сделался гуще, но к еде мы пока не приступали. Рустам снова накрыл кашу и повесил котелок над тлеющими углями. «Вещь!» — в предвкушении потер ладони Леха. «Сейчас распарится, во рту таять будет. Гарантирую!» «Ты как блокадный!» — подначил приятеля Маркин. «Все мысли только о жратве. Так холодно же! На морозе всегда голод острее чувствуется!» «Серый, ты так и не ответил. Что делать будем, если на АЭС все в порядке?» Вернул нас в рабочее русло Рустам. «Не знаю», — честно признался я. «Я уже ничего не знаю и не понимаю. Совет что-то мутит, бал какие-то, интриги плетет. Понимаешь, Рус, я далеко от всего этого». «И тем не менее мы здесь», — обвел помещение руками Леха. «Ждать нужно», — поморщился я. «Только не спрашивайте, чего и зачем. Я сам не знаю. Просто думаю, что кто-то должен отреагировать на изменение ситуации». Мы официальные изгнанники, не нужны своим, и этим должны воспользоваться наши противники. «Да завалит нас, и дело к стороне!» — подметил Шкет. «Может и так, но думаю иначе», — не согласился я. «Скорее всего, нас попытаются завербовать. Лично я бы поступил именно так. Думаешь, явится Баал и вот так, просто, попросит перейти на его сторону? А почему нет?» — пожал плечами я. «Я ему нужен» так как являюсь ключом или источником знаний, который к нему приведет. Мы, когда с Рязани вернулись, я спокойно по городу разгуливал, и ни один бес меня не тронул». «А мы ему зачем?» — снова довольно тонко подметил Серега. «А вы нужны мне. И даже не вздумайте шутить по этому поводу», — обведя друзей пальцем, пригрозил я. «А что тебе там, Миш... Ой, Исай, передал?» — поинтересовался пацан. «Амулет». Честно ответил я и даже продемонстрировал его остальным, вытянув из кармана. Сказал, что он меня на следующую ступень поднимет. И чего не активируешь? Понятия не имею, как это сделать. Усмехнулся я. Он что-то говорил о покое и безопасности, но я, как обычно, ни хрена не понял. Да уж, эти могут загадочностью напустить. Поддержал меня Леха. Ну учетом. Жрать еще не пора, а тебе бы только пузо набить. Усмехнулся Рустам и, открыв крышку, заглянул в котелок. «Все. Хорош мозги ебать. Давай сюда эту кормушку. На сей раз не выдержал я. Реально уже. Кишки крутит». Однако раньше всех ложку в котелок запустил Шкет. Пока мы отшучивались, пацан начал действовать и присел возле повара с миской. Впрочем, мы и не спорили. «Какая разница, кто получит порцию первым? Ведь в итоге всем достанется одинаковое количество». Сытость в животе быстро перешла в сонливость. Друзья вырубились, а я взял на себя обязательство охранять их покой. В клетке выспался, а вот парням пришлось побегать, чтобы вытащить меня на свободу. За окном уже брежил рассвет. Наверняка все бесы сейчас попрятались, и улицы стали безопасными. Но в последнее время их присутствие уже не кажется нам столь сильным препятствием. Мы научились давать им отпор. Да, инциденты случаются, мы все еще гибнем, Однако и враг несет немалые потери. Возможно, именно с этим связано то, как действует Баал. В его решениях явно проскакивает поспешность. А дезинформация о положении дел на АЭС выглядит так, словно он уже понимает, что проиграл, и отчаянно пытается выкрутить ситуацию в свою пользу. Да, воочию я пока в этом не убедился, но что-то подсказывает, я прав». Не может быть, чтобы после чернобыльской катастрофы инженеры не озаботились безопасностью и не перестраховались лет на десять вперед. Не исключаю, что могу ошибаться, ведь я сильно далек от науки, тем более таких масштабов, а потому мы обязаны проверить, как все обстоит на самом деле. Я снова вытянул из кармана амулет, который передал мне Исай перед побегом, и принялся рассматривать его под яркими лучами встающего солнца. И когда поднял его на уровень глаз, чтобы взглянуть на просвет в голове, взорвалась бомба. Лица предков промелькнули в памяти, быстро сменяя друг друга. Но я успел узнать отца, деда, Исая. Обычно на нем моя память обрывалась, но в этот раз процесс пошел дальше. Лавина чужих воспоминаний заполнила сознание, кровь гулка застучала в висках, а в следующее мгновение я ощутил себя лежащим на полу. С каждым ударом сердца я видел новые образы, какие-то события, людей в странных одеждах. Их круговорот становился все быстрее и ярче, пока не превратился в сплошной поток мешанины. Как вдруг все замерло. Я стоял посреди прекрасного города. Тот, кто возвел его, — истинный мастер. Он проработал каждую деталь, каждую мелочь. Совершенство линий поражало настолько, что любоваться его творением можно было бесконечно. И каждый раз находить что-то новое. Отполированный до идеального состояния мрамор казался прозрачным и невесомым, словно это не каменные глыбы весом в несколько десятков тонн, а пушистые облака, искрящиеся под лучами солнца. Вокруг сновали люди и будто не замечали того великолепия, в котором им посчастливилось жить. Их лица выражали озабоченность и, кажется, страх. Я прислушивался к своим ощущениям и вдруг осознал, что испытываю нечто похожее, будто сама смерть заглянула мне в душу и сжала сердце холодными пальцами. Внезапно все вокруг замерло, даже ветер стих, словно боялся потревожить возникшую тишину. Так бывает, когда надвигается буря. Люди, что еще секунду назад сновали вокруг, остановились. Их лица выражали обреченность, а глаза были направлены вверх. Именно там развернулось главное событие, что вселяло ужас в их души. Я не стал исключением. Поддался искушению, задрав голову, уставился на небосвод, и... Это было последнее, что я успел. Смерть настигла меня мгновенно, я даже не успел понять, что ее принесло. Душа покинула тело и влилась в общее информационное поле, растворилась в нем, а вместе с ней мое сознание. Мир моментально расширился, пространство и время сделались ощутимыми измерениями, как и то, что пыталось пробиться сюда, растягивая и разрывая первичную материю. Это что-то... Не обременяли эмоции. Ему не был ведом страх. Словно бездушная компьютерная программа, она выполняла свою работу. Я это понимал, будто в один миг овладел всеми знаниями когда-либо живущих и даже еще нерожденных. Люди продолжали умирать присоединяясь к общему полю, а вместе с ними росло и понимание происходящего. Собственно, ради этой цели существо и уничтожало человечество. Оно что-то искало. Каждая душа, что присоединилась к общему полю сознаний, вначале сталкивалась с ним, охранником. О да, это был лишь цепной пес, которого послал хозяин, чтобы вернуть то, что у него украли, нечто очень ценное и запретное и ради этого он был готов стереть всех методично просеивая каждое сознание на предмет похищенных знаний дачнись ты ёб твою мать словно сквозь вату донесся чей-то крик я вынырнул из глубины воспоминаний еще некоторое время нервно всматривался в лица окруживших меня людей, пока не узнал их сознание плавно сжалось до привычного состояния, оставляя небольшой шлейф сожаления. Казалось, я был так близок к разгадке, но ее умукнули у меня прямо из-под самого носа. «Вы чего это?» — хриплым голосом спросил я. «Мы ну чего? Да ты чуть не сдох!» — сорвался на крик Леха. «Хорошо я проснулся. А ты лежишь здесь, не дышишь, глаза закатил. Какого хуя тут случилось?» «Не знаю», — честно признался я. «Я на стрёме стоял. Бля! Амулет!» «Да ёпт! Куда?» Попытался схватить меня Витязь, но я играюще отвел его руку и прошмыгнул к окну. — Сука! — только и смог выдохнуть я, подняв заплетенный шнурок потускневший камень. — Может, все-таки объясни, что случилось? — И причем здесь амулет? — скрестив руки на груди, навис надо мной Леха. Рядом, точно в такой же позе, встали Маркин с Серегой, и настроены они были явно очень серьезно. — Да хрен его знает! — пожал плечами я. Я стоял у окна и посмотрел на амулет. А затем... Я потер лицо руками и бросил виноватый взгляд на парней. Они ведь реально за меня переживают. «Чё там было-то?» С горящими от любопытства глазами поинтересовался Шкет. «Я про амулет!» Даже не знаю, как рассказать. Меня занесло куда-то. Кажется, за границей рода или что-то типа того. Похоже, эта штука, что-то типа навигатора для осознания. «Хорош, навигатор!» «Едва на тот свет тебя не завел», — усмехнулся Маркин. «Похоже, как раз туда он меня и завел. Я был в глубоком прошлом, даже точно не скажу, сколько тысячелетий отмотал». «Динозавров видел?» — снова влез с нелепым вопросом Серега. «Ага, вот как тебя сейчас», — отшутился я. «Там что-то случилось страшное». «Стоп!» «Кажется, я наконец понял, из-за чего весь замес. Баал вовсе не границы нужны». Он ищет знания. — Похоже, у него часть мозга все же умерла, — покрутил пальцем у виска Леха. Я ни слова не понимаю из того, что он там лопочет. — Какие знания? Маркин присел передо мной на корточки. Кто-то из людей смог проникнуть за ленточку сущего и забрал оттуда то, что не следовало. Оно искало знания. И я это точно помню. — Кто оно? — продолжил допытываться бывший следователь. — Я... «Я не знаю, как объяснить. Рус, это невозможно передать человеческим языком. То, где я побывал, просто необъяснимо. Я видел, как течет время. Понимаешь?» «Нет», — ответил он. «Но я тебе верю». В этом я как раз и не сомневался. «И где это знание?» — задал самый правильный вопрос Шкет. «Как вообще можно спрятать то, что нельзя потрогать?» «Кажется, теперь я понимаю, зачем ему нужна моя смерть», — усмехнулся я. «Похоже, что она спрятана не здесь». Лёха почесал макушку. «Теперь я запутался еще больше. Почему бы ему тебя просто не грохнуть?» «Потому что в этом случае я окажусь не на той стороне», прислушавшись к себе, ответил я. «Ему необходим акт самопожертвования. Только так можно перечеркнуть все то, что я натворил в жизни. Именно это и пытается донести до меня шанс». «Но почему ты?» задал резонный вопрос Маркин. «Каким боком это связано с тобой?» «Не уверен, но, кажется, один из моих предков спрятал эти знания. Амулет перенес меня в его сознание прямо в момент смерти, ну, может, за секунду до. Я был там и все видел». «Стоп!» Я задумчиво уставился на Леху. «Помнишь, тогда в храме, когда я пытался найти Костю?» «Ну?» — кивнул Витязь. «Кажется, эта тварь все еще здесь». М «Да. Час от часу не легче», — вздохнул Леха. «Бесов нам маловато, теперь еще какая-то потусторонняя тварь будет за нами охотиться». «Нет, все обстоит иначе», — покачал головой я. Кажется, я наконец понял, откуда взялись бесы и кто ими управляет на самом деле. «Хочешь сказать, их породило то самое существо?» — спросил Шкет. «Выходит, если его убить, то все закончится?» «Боюсь, вы не до конца понимаете, о чем именно идет речь. Эту тварь невозможно убить, по крайней мере, известными нам способами». «Я точно не знаю, как, но нашим предкам удалось ее остановить. Именно поэтому мы все еще живы». «Кажется, я начинаю понимать, о чем ты», — задумчиво добавил Маркин. «Существо остановили, и оно создало бесов, чтобы закончить работу». «Именно так», — кивнул я. Тогда предки и начали учиться с ними бороться, создали систему ступеней, печати, а затем и границы. И, похоже, не обошлось без помощи знаний, что когда-то просочились в наш мир». «Они где-то там, у наших, за той самой границей, которую так стремится разрушить Баал». «Так», — протянул Леха, — «а вот теперь становится действительно интересно». «Ты о чем?» — уставился на приятеля Маркин. «Да все о том же», — с ухмылкой ответил Витязь. «Кажется, кто-то из наших собирается вернуть эти знания законному владельцу. Но есть и те, кто этого не желает. Вот только я никак не пойму» как мы должны все разрулить. Ведь цель там, а мы здесь. «Если только наша задача заключается вовсе не в этом», задумчиво пробормотал я. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» спросил Леха. «Нам специально присвоили статус изгоев, чтобы отвлечь внимание от действительно важных событий». «Очень похоже на то», согласился я. «И что нам теперь делать-то?» всплеснул руками шкет. — То, что и собирались, — спокойно ответил я. — Двигаем на С, затем пробиваем встречу с крысой у бесов. — Короче, мутим воду и наводим как можно больше шороху, — усмехнулся Леха. — Нужно заставить Баала понервничать. — Мне нравится, — хищно оскалился Шкет. — Я один? — Это слышу, — прервал наш оптимистичный настрой Маркин. Мы моментально заткнулись и прислушались к отдаленному треску, похожему на звук двигателя. И судя по тому, что он приближался, это было действительно так. К нам кто-то едет. И вряд ли случайно. В мире сейчас не так много машин, чтобы не обращать на это внимания. «Мухой по точкам!» — скомандовал я и первым сорвался с места. Рюкзаки были упакованы еще с ночи, чтобы в любой момент можно было закинуть их за спину и свалить. Оружие тоже готово к бою в любую секунду. А потому подхватить вещи и занять огневую позицию много времени не заняло. Не прошло и десяти секунд, как помещение храма опустело и погрузилось в тишину. Лишь черное пятно от костра намекало на недавнее присутствие человека. Мерный рок от дителя приблизился к храму. Вскоре послышался стук закрываемой двери и хруст снега под ногами. Тот, кто приехал, точно знал, где нас искать, и это настораживало. Я чуть сильнее вдавил приклад автомата в плечо и медленно перевел палец на спусковой крючок. Напряжение нарастало по мере того, как приближались шаги к двери храма. Наверняка снаружи остались четкие следы нашего здесь пребывания. Скрипнули петли, эхом улетая под купол пустого помещения, и в проеме появился силуэт в бесформенном тулупе. Человек не таясь шагнул внутрь, а в дополнение ко всему еще и ногами, потопал, сбивая с ботинок налипший снег. Не похоже, что он явился нас убивать, потому как более тупого захода в стан врага я в жизни не видел. «Блядь, кажись, не успела! прозвучал знакомый голос. «Колян, ты что ли?» — опустив автомат, спросил я. «А ты кого ждал? Деда Мороза?» — огрызнулся тот. «Ну и сволота вы! Конечно!» Шкет выбрался из укрытия. «Ты это, базар-то, фильтруй! Совесть у вас! Вот не настолько!» Коля даже изобразил тот мизер, на который надеялся. «А еще друзья называются...» «Ты как нас нашел?» — спросил я. «И какого хера вообще сюда приперся?» «Я своих в беде не бросаю, в отличие от некоторых», — ответил он. «Кинуть меня решили? С этими оставили? Думали, я вас не найду?» «В общем, это... Валить нам надо, пока остальные не подтянулись. Вы за собой такой след на снегу оставили, только слепой не увидит». На вас всех собак спустили, почти десять отрядов на поиск отправили. Я своих у начала следа кинул, но они наверняка уже с остальными связались. Так что вопрос времени, когда по вашу голову явится». «Ну и чего стоим тогда? Языками чешем?» Маркин выбрался из-за колонны. «Рад тебя видеть, дружище». «Все, потом целоваться будете!» Леха прошмыгнул мимо нас, на ходу закидывая автомат за спину. «Поехали!» Чфу! брезгливо сплюнул на пол Колян. «От же ж придурок, а?» «Потом подеретесь!» Я хлопнул приятеля по плечу и тоже направился к выходу.